Часть четвертая. Киллер. Солнце пекло немилосердно, и хлипкая тень от вышки, в которой укрылся майор Холецкий, не приносила ни малейшего облегчения. Понятное дело, что наблюдателю приходится еще хуже. Прошлый выброс сорвал крышу. Хорошо, что саму вышку не снес. Теперь парень медленно поджаривался в обнимку. Со своим пулеметом Принимал на стриженную макушку Прикрытую камуфлированной кепкой тяготой и лишение Воинской службы Хотя До желанной прохладой рукой подать Вот оно, спустись по лестнице Отопри сваренную Из толстой стали дверь В кирпичной стене И, пожалуйста, тебе Вечная осень Даже дождик накрапывает Словно приглашает Дразнит, но Не желает охладиться товарищ майор халицкий тряхнул головой отгоняя странные мысли и поспешил перейти на другую сторону здания по мосткам тянущимся вдоль стен всего блокпоста на уровне второго этажа хрен с не с тенью говорят что оно всегда так начинается стоит человек мысли дурные в голове гоняет а потом спускается И идет себе неторопливо в зону, на ужин контролеру. И хочешь, зови его, хочешь по ногам, стреляй, без толку. На руках поползет на зов, не обращая ни малейшего внимания на перебитые колени. Видели, знаем. Так что ну его эти мысли. И тень, и зону вместе с этой осенью. Теперь туда не ногой. В прошлый раз вообще еле отвертелся. Чуть под трибунал не загремел. Хорошо, что вовремя сообразил организовать зачистку базы оборзевших сталкеров на ферме за железнодорожной насыпью. Потому обошлось. И звездочки, и должность оставили. Хотя повышение ближайшие года-два можно и не мечтать. Ну и ладно. Вообще-то он и на понижение готов лишь бы податься подальше отцу. Но дураков нет, и сюда особо никто не рвется. Потому и майора оставили, и должность Бутина проклята. Но сейчас, даже если и уволиться к чертям собачьим, не дожидаясь пенсии, особо никуда не дернешься. Никто тебе не рад на большой земле. Потому изволь стоять здесь и жариться, словно отбивная на раскаленной против. На другой стороне было вообще тоскливо. Светило лупило с высоты, нагло пытаясь залезть лучами за оправу темных очков. Уйти бы внутрь здания, под тарахтящий словно корт древний кондиционер, но нельзя. Без начальственного глаза срочники тут же прячутся кто куда, и тогда точно случится какая-нибудь пакость. Зона и закон подлости почти синонимы, это каждому известно. Халецкий посмотрел на часы. До конца смены еще четверть суток. И какого хрена на них смотреть? И так ясно, что еще маячить здесь и маячить, как медному котелку. Но свойство такое есть у человека ждать чуда, даже тогда, когда его не может быть в принципе. Налюбовавшись на новенький брекет цену медузы», изъятый месяц назад у задержанного сталкера, майор поднял глаза и не поверил им. По дороге со стороны дитя так шел человек. Спокойно так шел, как на прогулке. Судя по одежде, типичный сталкер, собравшийся по хабаре. Причем не бедный. Камуфла с нуля, броник облегченный из последних, который по слухам чуть ли не... Калаш в упор держит. Вихрь без магазина под мышкой, сильно смахивающий в разряженном состоянии на большой пистолет. Сумка объемистая на плече. Подумать только, прям олигарх пожаловал. иначе из Павловской психбольницы сбежал по пути, где-то снарягая, разжившись. «Слышь, овечка, маму твою заниженную конечность, жопу в гости к воротам, гости у нас». Есть горсть, трещ-майор! Сержант Овечка, расторотный малый, мухой скатился с соседнего наблюдательного пункта и чесанул, куда сказали, на бегу, передергивая затвор автомата. Это по тем, кто из зоны лезет, положено стрелять без предупреждения. В принципе, тех, кто в зону намылился, тоже положено, но лишь в случае попытки незаконного проникновения. Этот же вроде почти законно прется Вон ворота стучит С ума сойти Второй дебил за месяц Жара что ли на них влияет Ладно бы суммы нормальные Предлагали, а то смех один Сейчас ему овечка объяснит популярно Почему дембеля Не стоит отвлекать отнесение Караульной службы Надо было предупредить Что как в прошлый раз сходу Прикладом в морду не сумму, А то вдруг подсадной клиент От проверяющих потом не оберешься Хотя всегда можно было отбрехаться, с оружием шел, неважно, что разряженное. Кстати, под таким соусом может обуть клиента. Вихрь, броник, камуфла, бабло наверняка имеется. И выбросить на той стороне, где дождик слепым собачкам на обед. Халецкий лениво смотрел, как сержант приказывает пришлому лоху положить автомат на землю, снять броник и лечь лицом вниз. Лог похоже, порядком струхнул, увидев ствол, направленный на него через сетку, и не сопротивлялся. Автомат бросил, правда, с броникой и сумкой беда вышла. Запутался в лямках с перепугу. Оно и застряло. Ни туда, ни сюда. Сталкер хренов. Понятное дело, что сержантам надоело смотреть, как это тело копается в ремешках, Ну, он и решил придать ему ускорение. Откинув засоб, приоткрыв створку сетчатых ворот, занес ногу для смачного удара в колокола пришельца. И упал навзничь. Халецкий аж вздрогнул от неожиданности. Ему показалось, что за мгновение до приземления овечка, из броника, закрывавшего грудь и голову, незадачливого лоха метнулась рука и коснулась точки чуть не ниже уха сержанта. А потом броник упал на землю, но лоха в нем уже не было. Только смазанная тень метнулась, просочилась в щель между створками и исчезла. В мгновение майор смотрел на валяющийся в пуле автомат, на навороченный броник и выглядывающий из-под него зеленый краешек сундук. сумки. Нагретые солнцем мозги не могли осознать очевидный нонсенс на территории блокпоста. Безоружный нарушитель, пытающийся прорваться через полтора десятка вооруженных солдат. Но сдавленный хрип, раздавшийся внизу, вывел его из ступора. «Тревога!» – заорал он, хлопая ладонью по ближайшей тревожной кнопке. Трудно завыла сирена над головой. Колецкий знал, сейчас все бойцы его подразделения уже бегут по своим позициям, на ходу досылая патроны в патроне. Черт по своим позициям, они будут уверены, что опасность идет с зоны, но никак не с тыла. Майор отпрыгнул на середину мостка и прижался к стене, одновременно выдергивая из кобуры свой форт-12. Он уже успел сообразить, что на пост про них не... не простой нарушитель, а какой-то хрен со спецподготовкой. Что ж, посмотрим, как этот спец умеет преодолевать три метра от ближайшего угла здания до среза ствола форта. Даже если попытается только руку с оружием высунуть и прострелять пространство, майор по-любому словно в теле сумеет ту руку отстрелить. Как и гранату пинком не сбросить, благо перила не сплошные, осваренный и из толп. С другой стороны здания с вышки, перекрывая вой сирены, ударила очередь. Потом еще одна, еще, еще! судя по тому, что противник был один, Пулеметчик Мазов. Оно и понятно. Выдернул пулемет из гнезда. И сейчас хрен начался Кто ж не думал, что придется когда-нибудь полить внутрь двора. И поди, попади в такого положения, такого положения в движущей цель. Из древнего ПКМ. Блин. Поставят на пост всякая сторона. Сколько уже заявок на печенек отправил. Все без толку. И вот дождались. Пулемет замолчал. Ну Отвечать Сирене никто не собирался. Плохо, очень плохо. Значит, пулеметчику звездец. И спускаться нельзя, кто знает, что там внизу. А так, глядишь, чертов спец не заметит, маски широкие. Снизу не видно, есть кто на них или нет. Сирена, наконец, заткнулась. На уши, словно вата, опустилась глухая тишина. Оно и понятно, когда у тебя только что практически над макушкой стоял вой, Под сотню децибелов Потом слышишь только стук Куровьев в черепе За которым Халецкий естественно не услышал звона тоненькой цепочки По стальным листкам моска. Лишь мелькнувшую руку Успел заметить Даже выстрелил по ней Пуля выбила из стены Тречь кирпича А Халецкий слишком поздно заметил Что вокруг его сапог обвилась серебристая нить конец которой скрывался за углом здания. Потом был сильный рывок. Лейтенант охнул, и пистолет вылетел его из руки. А сам он им видел, как перила мостка стремительно приближаются к его переносице. Он даже успел крикнуть своим солдатам, которые, наверное, были внизу, и, конечно, не видели, что с ним происходит. «Стреляйте! Он здесь, на мост!» Человеку свойственно ждать чуда даже тогда, Да его уже не может быть в принципе. Виктор не спеша вернулся, надел бронежилет, забросил на плечо сумку и осмотрел автомат. Убедившись, что оружие в порядке и дорожная пыль не попала в ствол, он вытащил из кармана кургузы магазин, присоединил его к вихрю и передернул затвор. После чего также неторопливо прошел через площадку между кирпичными строениями блокпоста, на которой лежал лицом вниз единственный солдат, успевший выбежать из помещения и чудом не попавший под пулеметный огонь соколиного глаза с вышки. Интересно, они хоть какую-нибудь стрелковую подготовку проходят или у них учения, как день рождения только раз в году? Остальные солдаты остались лежать внутри помещения, так и не поняв, что, собственно, происходит, и отлично. Когда несколько военнослужащих с автоматами начинают что-то понимать, можно, несмотря на подготовку, ненароком нарваться и на шальную пулю. Обогнув брустверы, сложенные из мешков с песком, Виктор осторожно миновал сложный лабиринт из рогаток с навернутой на них колючей проволокой и окунулся в дождь. Впереди лежала разбитая асфальтовая дорога, по обеим сторонам которой сдымались вековые деревья, словно жуками-древоточцами изъеденные пулевыми отверстиями. Виктору почему-то вспомнилась легенда о дороге в никуда, Участки автострады в Нью-Мексико на котором вот уже много лет беспричинно и бесследно пропадает люди. Вот он, путь зон, откуда на большую землю возвращается единица, только для того, чтобы снова уйти и больше не вернуться. Здравствуй, зона, сказал Виктор. Зона, молчала. лишь дождь равнодушно постукивал по козырьку камуфлированных кепки, словно раздумывая, сразу залезть за шиворот незваным гостю липкими холодными пальцами. Или все-таки пусть немного освоится. Виктор двинулся вперед, попутно восстанавливая в памяти и соотнося с местной картой, которую недавно показывал ему генерал. Но пройдя с полсотни шагов, невольно остановился. За ближайшим кустом лежал человек, практически разорванный пополам пулеметной очереди. Рядом с ним валялся распотрошенный старый рюкзак, из которого вываливались разнувшие краюха серого хлеба. Виктор подошел ближе. Судя по виду внутренности, вывалившейся из живота, человек был уже мертв не более суток. Но за это время его ноги какой-то зверь успел сожрать почти до половины. Небритый подбородок, седые волосы, старая латанная перелатанная одежда. Но не бомж. Все заплатки наложены аккуратно. А вот рюкзак распорят ножом и полностью выпотрошен. И поскольку рядом нет ни пятен крови, ни второго трупа, получается, что содержимым того рюкзака поживилась охрана блокпоста. Виктор посмотрел назад и нехорошо улыбнулся. Сейчас он сожалел, что потратил столько сил, выполняя личную просьбу куратора без необходимости никого из военных не убивать. Куратор, контролирующий деятельность российских войск на территории Украины, предупреждал, что эта местность сильно влияет на людей, порой превращая их в жуткие поражения зоны. Но если военный не считает для себя зазорным убить старика, а после обобрать и оставить труп на съедение мутанта, то это уже не военный, а именно то самое порождение зоны, по поводу которых майор Виктор Савельев имел совершенно четкие инструкции. Он шел и думал о том, что попал в очень странное место. Полчаса назад из кустов на него выскочила жуткого вида тварь похожая на пузырь с ножками, глянула глазками на выкате, понюхала воздух вывернутыми ноздрями, заблеяла жалостно и довольно шустро для такой внушительной туши свалила обратно. Патронов Виктор взял с собой немного, да и не любил он стрелять без особой нужды. Поразмыслив, он остановился, расстегнул сумку и достал оттуда черный пакет заси. Уникальный клинок этого короткого японского меча, больше похожего на длинный нож, был выкован в незапамятные времена, а косирае, ножны, и все остальные, изготовил современный мастер якудза из знаменитого клана Йосимуне. Немного подумав, Виктор засунул меч за пояс на самом райский манер и пошел дальше. Места вокруг сильно напоминали пейзажи какого-нибудь постапокалиптического романа. Искореженные лысые деревья росли вперемешку с роскошными елями и соснами, словно высосали все соки из несчастных соседей. Вдоль дороги то и дело попадались ржавые машины, вросшие в землю по самые оси, в кабине одного зила, Виктор разглядел прекрасно сохранившийся человеческий скелет, положивший фаланги пальцев на руль и сосредоточенно глядевший вдаль пустыми глазницами. Он обогнул изрешеченный пулями остров автобуса и поделился еще одному сюрпризу. За автобусом замер облезлый БТР-70 с дыркой в башне вместо положенного ствола КПВТ. Вроде бы старье-старье, но что-то привлекло внимание Виктора. Он подошел к брошенной машине, обошел ее вокруг и только после этого понял, БТР был абсолютно симметричным. Он кто-то рассек машину вдоль, одну часть выбросил, а вторую скопировал зеркально искусно и приварил обратно. Даже пятна ржавчины по бокам машины Даже царапины на бортах имели зеркальный аналог с другой стороны машины. Но больше всего Виктора добил бортовой номер, набитый белой краской через трафарет. С одной стороны 811, с другой 118. Заметив движение справа, Виктор оторвался от созерцания бронетранспортера и повернул голову. В метрах в пяти от него бежала собака. Волоча за собой пожухлой траве ворох внутренности, вывалившихся из прогнившего живота. Собака вообще сгнила почти наполовину. Через две рваных дыры в вагу были видны ребра, едва прикрытые плочьями кожи, но она бежала, причем довольно резко. Виктор шевельнулся и... Жуткая псина тут же остановилась, как вкопанная, повернув в его сторону морду. На месте ее глаз сияли черные провалы, из которых сочился гной наполовину разнутый дождем. Собака сосредоточенно понюхала воздух остатками носа, скульнула разочарованно и потрусила дальше. «Ну и местечко!» – подумал Виктор. «А генерал-то почти не соврал, когда сказал, что это филиал ада на земле». Внезапно в его кармане заверещал небольшой налодонный компьютер, которым его снабдили перед рейтом. Мордат из-за пояснил Это конфискованная сталкерская хрень со сканирующим приемником широкого диапазона модель Z2, самая последняя. Я тебе и настроил, чтоб слышать о чем ублюдки труд между собой на своих волнах, от себя отрывая. «Дорогущий жуть!» Тогда еще Виктор подумал, откуда заведующий вещевого склада знает цену сталкерского наладонника. И почему он отрывает его от себя, словно товар, который собирался выгодно продать. «Теперь понятно!» «Похоже, местные военные вовсю делают в зоне свой маленький бизнес, отбирая у сталкеров» или снимая с трупов все более-менее ценное, и потом продавая им же, либо сплавляя конфискат на большую Землю. мерзкое дело. Но в то же время любая война во все времена это бизнес, в котором главным поставщиком товара является смерть. Сквозь треск помех, несущихся из динамика на ладонника, прорезался полный отчаяния голоса. Всем, кто меня слышит. Мы окружены группой бандитов. Нужна помощь. Судя по голосу и доносящемуся треску выстрел, парни приходилось действительно туго. К тому же, пропавший в переделку сталкер был не один на волне. Его призыв перебил наглый баритон, специально коверкующий слова на блатной манере. «Тебе, полюбе, недолго осталось, козлина! Верещи, не верещи! Я тебе сейчас жопу порву на фашистские знаки!» Парня такой расклад не устраивал, поэтому он забложил снова силу. «Братки, выручайте! Беспредел творится! Бандиты совсем охренели! Блин, да есть тут кто-нибудь рядом!» Нам тут кирдык приходит, мы в ангаре за первым холмом. Сбрасываю координату, выручайте, братцы. Треск помех возрос и дальнейшие слова стало уже не разобрать. Но Виктор успел щелкнуть ногтем по кнопке карта, выбрать режим пеллинг сигнала. Умная машинка быстро выдала результат. Судя по карте, бой и вправду шел неподалеку, где-то за огромной кучи всякого хлама высотой с пятиэтажку. Что ж, выполнение задания в данном случае начиналось с поиска информации. И всегда самый лучший способ ее раздобыть, это заручиться доверием местного населения. Виктор сунул на ладони в карман и мягко, стартанув с места, побежал к разбитому шоссе. Выстрелы он услышал сразу как только обогнул гигантскую мусорную кучу. пальба шла где-то за кирпичной стеной, за которой вздымались вверх крыша огромного ангара или депо, обвалившаяся в нескольких местах и этим сильно напоминающая разложившийся бок недавно виденной собаки. В стене тоже имелась дыра, в которую Виктор без проблем просочился внутрь. Похоже, он успел вовремя. Внутри ангара стрельба шла не на шутку. Нападающие явно вели огонь на подавление, не давая обороняющимся высунуться, продвигаясь вперед и подбадривая себя криками характерной интонации. «Вали! Вали его! Кандеха веселей! Вали актив, мля! Сейчас мы их!» Подобные интонации... Виктор не любил еще со своего памятного посещения пресс-хаты, следственного изолятора. Ну а сейчас усмирять бандитов методами НИНПО времени не было. Да и наличие в руках нападавших огнестрельного оружия не способствовало упражнениям в древних боевых практиках. Поэтому Виктор излег из ножен черный меч и скользнул за угол. Внутри ангара стояли несколько, на удивление, хорошо сохранившихся вагонов. Все-таки, похоже, когда-то это здание было чем-то вроде ремонтной мастерской. С потолка на цепи свешивался ржавый крюк, на котором болтался высохший фрагмент чьей-то грудной клетки. Вдоль стен тянулись ремонтные ямы, а в противоположном конце ангара были навалены кучи какие-то ящики за которыми, по-видимому, и прятались те, взывал о помощи. Нападающие стояли спиной к Виктору, стреляя увлеченно и с азартом, свойственным для групповой охоты на человека. Непростительная оплошность. Бандитов было человек 7, Все как один одеты в одинаковые черные куртки, тренировочные штаны и кроссовки. Униформа в их шайке, что ли, такая оригинальная? Или это чтобы кровь от ран на одежде не видна была и боевой дух товарищей не подрывала? А оружие, конечно, у них было не очень. ПМ, обрезы, да у двоих автоматы МП-5, старшие, наверное. Все это Виктор прокручивал в голове. Методично, словно капустные кочаны снося головы стрелкам в черных куртках. Пока они осознали, что они на них напали с тыла, их банда уже сократилась наполовину. «Урою, бля!» Заорал, оставшийся в живых автоматчик разворачивает в сторону Виктора свой МП-5. «Слишком медленно!» – отметил про себя Виктор. Отбивает ствол в сторону ударом ноги. Меч упал сверху, словно ножки летели, и обе руки бандита неторопливо отделились от тела. При этом указательный палец продолжал сжать на спусковой крючок, и пули выбивали искры из рельс и стальных перекрытий до тех пор, пока в магазине не закончились патроны. Крайний слева бандит схватился за живот и скорчился на полу в позе эмбриона, не иначе поймал пулю, прилетевшую с противоположной стороны ангара. Единственный оставшихся в живых нападающих бросил пустой обрез и чесанул было вдоль рельс к наружным воротам мастерской, но несколько пуль ударили его меж лопаток и в поясницу, сбив с ног и грубо бросив лицом на шпалы, которые почти мгновенно окрасились темно-вишневый цвет. Виктор подумал, что даже на черной куртке заметна кровь, когда ее бывает слишком много. Он резко тряхнул мечом. Алые капли сорвались с полированного клинка, нарисовав на полу ангара четкую прямую линию. Виктор медленно вложил меч в ножны и неторопливым шагом направился в ту сторону, откуда прилетели пули. Сталкеров было трое. Все довольно неплохо экипированы. У одного, наверное, особо пекущегося о здоровье, имелась даже кислородная маска с двумя небольшими баллонами за спиной. Оружие, правда, тоже не фонтан. Два АКС-74У и все тот же МП-5. Один, судя по габаритам и тяжелому взгляду, старшей группы проговорил. «Ну что, сталкер, подходи, поболтаем». «Меня серым кличут, а это мои кореша, Жора-самурай и Петя-малыш. Спасибо, что помог, было жарко. Ты вообще откуда нарисовался?» «С большой земли», — дипломатично ответил Виктор. И тоже не отказался бы от помощи. Судя по немигающему взгляду старшего, он ждал продолжения. Виктор продолжил. «Я ищу снайпера. Слышал о таком?» Сталкер молчал, глядя в одну точку за спиной Виктора, словно его собеседник был прозрачным. Потом его губы начали шевелиться, словно жили своей собственной жизнью отдельно от лица. «Хорошо. Учитывая твою почти безвозмездную помощь, слушай. Меня будет ждать один из ребят, бывший Диггер». Кратом кличут. Он раскопал нычку стрелка и вытащил. «Какого стрелка?» — перебил говорившего Виктор. «Я вообще-то говорил о снайпере». Но сталкер продолжал нести какую-то чушь про документы бандитов и место, которое кто-то зачем когда-то запомнил. Внезапно Виктор почувствовал, что пространство вокруг него стало плотнее. Немного незаметно, возможно, обычный человек не обратил бы на этого ни малейшего внимания. Но Виктор не был обычным человеком, и его тренированное шестое чувство подсказывало сейчас, в этом месте происходит что-то странное. На память пришли слова учителя о том, что на Земле есть места, где на дне спокойной и плавной реки мироздания – Вдруг появляется глубокая яма, над которой образуется водоворот, затягивающий в нее все, что несет река. Сверху движение закрученного в спираль времени незаметно, но водоворот затягивает все глубже. И, наконец, наступает миг, когда его силе невозможно сопротивляться. Виктор быстро сложил пальцы в фигуру Докко, вызывая в глубине легких вибраций, которые несведущие европейцы называют заклинаниями. На самом деле это просто набор звуков, соответствующих ритму Вселенной и помогающих воину сконцентрировать силы. Он, бай Ши, Ра, Та, Я, со Ва, Ка. Пальцы Виктора изменили положение, сложившись в дайконга, помогающие направить удар в нужную сторону. Он и ша на я и та ра я и со ла ка Словно почувствовал, что-то в спираль времени вздрогнула. Постекленевших глаза сталкера по кличке Серый Мелькнула мысль, на его лице отразился неописуемый ужас. Он с мольбой посмотрел на Виктора. Меня теперь стерегут, прошептали его губы. Я вижу, подумал Виктор, изо всех сил, продолжая удерживать пространство и не давая ему окончательно свернуть время в жуткий водоворот. Его пальцы сплетались в немыслимых комбинациях, дергая за нити невидимого мира, которыми было пронизано все пространство Зоны. Почему же он сразу не вошел в сферу второго внимания и не посмотрел, куда он опал? В этом месте, называемой Зоной, время, пространство и немыслимые паучки потусторонних энергий составляли жуткий коктейль, не имеющий ничего общего с примычным миром. И сюда люди ходят по собственной воле безумцы. Наконец Виктор почувствовал, как постепенно пропала давящая тяжесть, невидимым обручем стягивающая его голову. Он знал, это не победа, это отсрочка. Потому что человек не может в одиночку бороться с такими силами Сейчас они просто отступили ненадолго Как удивленно пятится назад слон Чудом разглядевший вцепившуюся ему в палец мышь Которой он наступил на хвост И кто предугадает через мгновение или через минуту Двинется вперед его нога Размазывая крошечное тельце в кровавую пленку Взгляд Серого снова был мертвым. Никаким. «Ты в бар зайди», — сказал он. «Туда вообще заходить полезно, а новичкам вроде тебя. Вообще доктор прописал. Там опытные мужики бывают, тусуются, подскажут что да как». «Спасибо», — сказал Виктор. «Вот, кстати, денежка в благодарность за помощь», — произнес сталкер. Протягивая внушительную пачку Сторуглева. «Не надо!» Покачал головой Виктор. Он уже чувствовал еще совсем немного, И выровнявшаяся гладь реки времени провалится уже не в воронку, А в черную и непроглядную бездну. «Пойдем, смотри, а в десяти шагах от нас открытые ворота. Просто соберись, прикажи своим и пойдем». Но сталкер повернулся и пошел к костру, возле которого сидели его напарники, неотрывно глядя в огонь. В их остановившихся глазах плясало отраженное пламя. Виктор повернулся и пошел к выходу, ощущая, как за его спиной вновь начинает сворачиваться пространство. Тогда он побежал, осознавая, что лишь считанные мгновения отделяет его от провала во что-то страшное, гораздо более ужасное, чем обычная смерть. Он выбежал за железные ворота и, обессиленный, упал на сухую траву. Бой с пространственной воронкой выпил почти все его силы, а за его спиной вновь трещали выстрелы, И из кармана камуфлированной куртки сквозь помехи несся полный отчаяния голос. «Всем, кто меня слышит! Мы окружены группой бандитов! Нужна помощь! Братки, выручайте!»